Глава пятнадцатая Кеорлан устроился на выдвижной кровати с твердым намерением поспать несколько часов. Последние сутки капитан не смыкал глаз. Сначала он руководил поиском обломков корвета и отправкой группы Быстрова на планету. Теперь, после исчезновения группы, занимался ее лихорадочными поисками. Поиски, пожалуй, не имели перспективы, если только холодная звезда сама не проявит себя или не совершит какую-нибудь очевидную ошибку. Все катера Стирату усердно кружили над Москвой и ее окрестностями на малой высоте. Инженеры эсминца оборудовали два космолета сверхчувствительными сканерами, настроенными на специфический фон дисперсной электроники. Замысел заключался в том, что земная техника не обладала дисперсными технологиями, и если этот особый фон попадет в поле восприятия сканеров, значит будет замечен объект инопланетной техники. Таким образом, Кеорлан с герцогом Саулири надеялись выйти на приют холодной звезды. К удивлению престианцев, первый же облет Москвы выявил свыше двух десятков фонящих точек в черте города и за его пределами. Это было слишком много, чтобы реализовать первоначальный план. Кэорланд поставил задачу пилотам катеров провести детальную разведку и по внешним признакам определить наиболее вероятное местонахождение убежища холодной звезды, где могла содержаться группа Быстрова. Сам же решил отдохнуть, пока с космолетов не придут более внятные результаты. Проснулся капитан от режущего слух сигнала в каюте. Каорлан с удивлением обнаружил, что проспал всего 27 стандартных минут. Тихо выругался и движением руки включил устройство внутренней связи. На экране возникло озабоченное лицо старшего вахты. «Господин каорлан произнес тот. «Я извиняюсь, неожиданные обстоятельства. Сектором дальнего обнаружения определено возмущение гиперслоя за орбитой четвертой планеты. По предварительным данным, параметры пробоя соответствуют крупному звездолету». «Воронку раздирает, будто это крейсер», – добавил его помощник. «Иду». Отозвался Каурлан, вмиг обретая бодрость и еще более мрачное настроение. От его каюты до рубки было не более двух сотен шагов. Когда блестящие синие створки разошлись пред ним, открывая вид на главный экран, кто-то из дежурной смены воскликнул. «Объект вышел!» «Развернуть пространственные линзы!» «Оптику перенастроить!» «И гасите радары! Быстро!» — скомандовал Кеорлан, опасаясь, что чужак засечет их по пир волне раньше времени. Рубка мгновенно наполнилась суетой. Главный экран, на котором проплывала в голубом ореоле земля, погас и тут же вспыхнул искорками далеких звезд. Тихо и угрюмо в командное помещение вошел Саолири. Оглядел консоли управления и остановился рядом с капитаном на иридиевом диске. «Есть линза!» – рапортовал офицер сектора обнаружения. «Все! Вторая раскрыта!» «Масштабируйте изображение!» – распорядился Каурлан, вглядываясь в точку на черном пластике. Точка раздувалась и обретала размытые формы заостренного зернышка. Разглядеть его в деталях мешали всполохи воронки ординарного пространства. — Запустить компьютерное установление? — спросил старший вахты. — Не надо! Это мелькарианский фрегат класса «Мелькающая крепость», — не обращаясь к машинной логике, определил капитан. «Все-таки Мелькарианский», мелькорианский с досадой произнес Саулири. Для него стало ясно, что от силового решения разногласий с Холодной Звездой придется отказаться. Герцог был наслышан о фрегатах этого типа. Они в четыре раза превосходили тирату размерами и двукратно огневой мощью, хотя имели вооружение 500-летней давности. Курс фрегата на Исифиоду. Расчетное время подлета 3 часа 7 минут, доложил офицер, не отрываясь от приборной панели. Я полагаю, господин герцог, у нас не более часа, чтобы принять решение. Кэорлан поправил оттопырившийся воротничок и вызвал из пола два утопленных кресла для себя и Саулири. Герцог молчал уставившись на главный экран, и командир Тирату продолжил. «Пока нас не обнаружили, мы можем уйти с орбиты, скрыться за Луной и рассчитать движение так, чтобы не попадаться им на глаза. Можем неожиданно атаковать. Тогда либо нас, либо их постигнет участь Хорф-6». «Нет, капитан, атаковать мы не можем» отверг Саулири. Наш конфликт с холодной звездой на нейтральной планете всего лишь мелкая перепалка. Нападение на милькорианский звездолет – это уже крупный инцидент. Союз Эдоро не может позволить такой роскоши, как вражда с Милько, хотя под угрозой вся наша миссия. Уйти с орбиты сифиоды мы тоже не посмеем. На планете наши люди, помощь которым может потребоваться в любой момент. Что вы предлагаете? Мы останемся здесь. Не думаю, что военный корабль цивилизованной расы посмеет напасть только из-за того, что мы занимаемся спасательной миссией на планете, им не принадлежащей. Сказал Герцог, устраиваясь в кресле. И, несмотря на все, что я сказал, Тирату должен быть готов к отражению атаки и любому боевому маневру. Будет разумным немедленно отозвать наши катера, заметил кеурлан Отзывайте! Кивнул Саулири. Услышав грохот, быстров открыл глаза и едва не слетел на пол. Не от испуга, от того, что подпрыгнул Топчан. Второй удар потряс здание сильнее. Сухим дождем с потолка на лицо посыпалась штукатурка. Трещина черным зигзагом прошла по стене. Она была так широка, что через угловатую линию разломившихся кирпичей проник свет из коридора. Вот и серебряные птахи стирату. Было первой мыслью Глеба. Нашли все-таки. Хвала Кеорлану. Только грубовато взялись. Не по-птичье. Зачем же так по зданию долбить? Но надежда на десант с эсминца лопнула, как мыльный пузырь, когда со стороны двора донесся треск автоматных очередей. У престианцев не могло быть огнестрельного оружия, да и агенты Холодной Звезды, даже набранные из землян, не пользовались пугачами, бесполезными против неокомпозитной брони. Стало ясно, что вмешалась третья сила, неожиданная для мелькорианцев и быстрого. Мигом осознав это, Глеб утвердился, что такой поворот ему скорее на пользу, чем во вред. Под сумятицу происходящего появлялся шанс вырваться из плена, прихватив Ивалу или Эри. Он кинулся к двери и налег на покосившуюся створку плечом. Впечатление, что дверная коробка пострадала вместе с треснувшей стеной, оказалось обманчивым. Капитан дважды таранил собственным телом дверь, но она лишь сердито скрижетала и крепко стояла на своем. Оставив ее в покое, Быстров метнулся к трещине, сходившей от потолка почти до пола, и попытался вывернуть торчавший из штукатурки кирпич. С кирпичом вышло легче, чем с дверью. После недолгих усилий он грохнулся на пол. Расцарапанные пальцы уцепились за второй. Этажом выше опять что-то ухнуло, тяжко и протяжно. Треск автоматов прервал хлопок гранаты. В коридор ворвался чей-то крик и щелчки масс-импульсной винтовки. Глеб было продолжил терзать стену, когда увидел в щель промелькнувшую фигуру в камуфляже. Затем масс-импульсное оружие лязгнуло совсем рядом. Со стороны лестницы донесся шипящий звук плазмомета, и малиновое зарево заплясало в щели, оплавляя кирпичи. «Ох, Родина-мать!» – сдавленно воскликнул Быстров, отскакивая в угол. «Отойди от двери!» – послышался хрипящий голос Завгородцева из коридора. В следующую секунду масс-импульсный разряд сорвал замок. Пробитая насквозь дверь повисла на одной петле. Не дожидаясь приглашения, Глеб вышел из камеры. Сначала он увидел Завгородцева, сидящего в лужице крови на полу. Его камуфляжная куртка была густо изъедена пулями, и если бы не неокомпозитная подложка под ней, тело Владимира давно бы превратилось в фарш. Левое плечо его было раздроблено, штанина выше колена напиталась кровью. «Американцы нас!» – все тем же жутким хрипом пояснил он. «Вот так, Глеб Васильевич! Мог ты подумать о таком? Здесь, под Москвой, американцы! В полпятого утра! Это же ебнуться можно!» Быстров повернулся в направлении его кивка. За трупом агента «Холодной звезды» у лестницы лежало скорченное тело в экипировке морпеха США. Из-за угла торчали еще чьи-то ноги. «Я так рассудил!» Отдышавшись, продолжил Завгородцев. «Не знаю, какого хрена здесь происходит, но ты уходи. Выбирайся из этого дерьма. Если сможешь, забирай свою девку». «Ствол дашь?» Глеб покосился на рукоять пистолета дроб ЭЭН-55, свисавшего с его ремня. «Этот мне еще пригодится. Винтовку бери, здесь ползаряда». Морщась от боли, он подтолкнул мощную сатату. «Если мало, на выходе можешь оружие позаимствовать у трупов». Быстров кивком поблагодарил его и ринулся в конец коридора. Дверь в камеру гольянки он открыл с одного удара. Ивала лежала на постели, наполовину свесив ноги на маленький коврик. Она пыталась встать, но тело по-прежнему ей не подчинялось. Поняв это, Глеб застонал от ярости. «Лежи, не дергайся! Я освобожу Лери. Сказал он раньше, чем она успела открыть рот. Он метнулся к соседней двери, переключив дозатор на четверть мощности, выстрелил в замок, несколько раз ударил прикладом ниже дверной ручки и ворвался в камеру. Наверху с новой силой загремели звуки боя. Пристянец стоял у столика дико сверкая глазами, готовый наброситься на бесцеремонно ворвавшегося человека. «За мной, товарищ Лиэри!» – скомандовал Глеб, бегло оглядев офицера эсминца. С престианцем вроде бы все было в порядке. «Что за стрельба, господин Быстров? Наши, стирату?» – спросил Лери, догоняя землянина у входа в камеру Ивалы. Хрен там, ваши, наши! отозвался глеб по-русски. Где-то затрещала короткая автоматная очередь. Непонятно пока. Возможно, прорываться придется с боем. Понесешь и валу. И аккуратнее, все-таки ценный груз. Я и валу? пристянец в недоумении глянул на улыбающуюся гольянку. «Она не может идти», — пояснил Быстров, возвращая дозатор сататы на 70-процентную мощность. «Скорее давай!» Галиянка, едва руки Лиери обняли ее чуть ниже груди, пронзительно взвизгнула. «Товарищ Вала, не до строго сказал Глеб. «Могу констатировать одно». На мелькарианцев кто-то напал. Скорее всего, силы недружественные ни им, ни нам. Цель их неизвестна. Возможно, мы и есть цель. Все, идем. Дойдя до Завгородцева, Быстров остановился и спросил. Может, с нами? До машин я доведу. Знаешь, Глеб Васильевич, мне на этом свете осталось минут пять. В животе у меня охренительная дырка. Прошу, не пачкай об меня руки. Бывший офицер ГРУ поднял взгляд, необычайно ясный и влажный. И на машине не советую. Там сразу накроют. Выйдите из здания, сразу направо и садом дуйте. Спасибо тебе. Коснувшись его целого плеча, Глеб оглянулся на Лиере, державшего Ивалу, едва стоявшую на ногах, и направился к лестнице. «Господин Быстров!» — окликнул его Завгородцев, когда тот поравнялся с трупами морпехов. «А правда, что ты капитан межзвездного корабля?» «Правда! Небольшого такого корабля, без команды!» Быстров поднялся на несколько ступенек и увидел на повороте еще один труп, облаченный в комбинезон из коричневого неокомпозита с зелеными вставками. Одежда была неземной. Перевернув стволом винтовки убитого, Глеб наклонился и тихо присвистнул. На клапане кармана светилась изящная эмблемка военного флота Присты. «Господин Лери? — позвал Глеб. — Требуется ваше внимание. Пристянец стоял ниже и не мог разглядеть убитого. Быстров принял у него Ивалу, отступив к стене. Лери склонился над трупом, но тут же вскинул голову и заявил. — Этого не может быть! На нем комбинезон с клеймом Хорф-6. — Господин Быстров, да он пристянец! «Я уже догадался. Итак, на холодную звезду напали американцы в союзе с командой разбившегося корвета», – проговорил Быстров, стараясь собраться с мыслями. «Посмотрите, у него есть браслет связи!» – спохватилась Ивала, держась слабой рукой за шею капитана. Лиери торопливо ощупал запястье убитого и разочарованно качнул головой. «Ни одна из частей хорв 6 не упала в Америке», – продолжил рассуждение Глеб, чувствуя, что где-то рядом кроется ответ на важный вопрос. «Ни одна часть!» «До Штатов кто-то из экипажа Роирина мог добраться только на катерах или ботах». «Черт побери! Но сюда для такой операции они не могли прибыть аэрофлотом!» Через эшелоны ПВО они могли пройти только на космолете стратосферным прыжком. И тогда я понимаю, отчего так содрогалось здание. Били из бортовых орудий. Уважаемые, готов поспорить? Где-то рядом находится бот, на котором прибыла эта банда. Нам остается только выйти и сдаться, усмехнулся Лери и мы окажемся с людьми, которых искали. Не думаю, что все так просто. Сдаваться – дурное занятие, сказала голиянка, прислонившись щекой к плечу капитана. Разумнее найти космолет, подобраться к нему ближе и посмотреть, что к чему. А вообще я не могу понять, что происходит на вашей фашистской планете. Она посмотрела Глебу в глаза и добавила «Извини, что так говорю, но даже пускаясь в безумные фантазии, я не могу понять, зачем американцам или экипажу Роя Рина нападать на холодную звезду?» На этот счет может быть множество версий. Например, прошла информация, что агенты Милкрянцев именно здесь прячут кого-то из команды корвета» предположил Быстров. «Все, не будем гадать. Двигаемся наверх, сохраняя осторожность. Лери, подберите плазмомет, он может пригодиться». Капитан фрегата Анхаро Эвнит Крунг, торопясь сообщить о прибытии груза, вышел на связь, когда до земли оставалось около часа лета. Звездолет находился в стадии активного торможения. Энергоконтур, подпитывая двигатели, усердно гудел и выбрасывал плотный Мьюфон, из-за чего канал штатной связи не был устойчивым. Но капитан Крунг отличался упрямством, и ему хотелось скорее видеть физиономию хитреца Варха, рассыпающегося в благодарностях. Все-таки 10 орбитальных катеров. И гора ценного груза на его памяти впервые доставлялись к малозначимой планете спецрейсом военного корабля. Ему ответили, когда бледные губы капитана начали кривиться от раздражения. На экране он увидел молодую мелькарианку с распущенными волосами, дерзко крашенными в рыжий цвет. «Тепла и радости, Анхаро!» произнесла она, одарив капитана белозубой улыбкой. «Мы еще не знакомы? Я Лиура Арули, второй секретарь сектора. Рада вашему прибытию. К сожалению, подводная база парк Рух законсервирована. Место вашей посадки мы определим через несколько часов». «Госпожа Арули...» Мгновенно смягчившись, сказал Эвнит Крунг: Мне очень хочется продолжить беседу с вами, но нельзя ли увидеть на минутку координатора? Или он позволяет себе спать? К сожалению, его нет в штаб-квартире. Он руководит важной работой и по особым причинам не может выйти на связь, чтобы приветствовать вас лично. Пояснила Лиура, подойдя к окну, за которым мерцали огни ночного Мюнхена. Я уже доложила ему о прибытии Анхаро. Если есть какие-то пожелания, скажите мне, я немедленно ему передам. Пожелания есть! Командир фрегата с восхищением разглядывал ее стройную фигурку, скрытую полупрозрачным облачением. Вы! «Прелестная Иланга!» Он назвал ее цветком, одним из красивейших в галактике, и представил эту соблазнительницу, тающую в своих руках. «Я мечтаю, чтобы вы посетили мой корабль!» «Я думаю, что это можно устроить!» Переходя почему-то на шепот, сказала Мелькарианка. «Попрошусь у Орнаха принимать ваш груз». Она запустила в свои роскошные волосы пальчики и пошевелила ими, являя древний жест взаимного доверия. «Если только вы этого сильно хотите, капитан». «Невыносимо сильно». «Тогда я невыносимо сильно постараюсь, чтобы очутиться у вас на время стоянки». «Договорились, моя Лиура. Крунг вздохнул с томным удовлетворением. «Скажите, а как вы связывались с Орнахом, если его личный браслет так бессовестно молчит?» «А здесь есть такое местное устройство. Называется...» Лиура Арули вытянула вперед губки и старательно произнесла по-английски. «Телефон!» Телефон. Повторил капитан. Как чудесно. Меньше, чем через час мы будем на орбите. Телефон. Они вместе рассмеялись. Потом Крунг долго рассказывал ей о последних событиях на Лиании, новостях с Охалор, свежей системе виртуальных приключений и забавах на вайс RL. После этого Лиура Арули вдруг спохватилась и сообщила, что на орбите Земли висит престианский эсминец высшего класса вооруженности. Капитан Анхаро спешно покинул каюту и поднялся пневмолифтом в рубку. Ничего особенного во встрече с эсминцем империи Эвнит Крунг не видел, тем более Милько и Приста не находились в состоянии войны. Однако он точно знал, что пристианские звездолеты исключительно редко появлялись у этой планеты. А значит, здесь имели место какие-то особые обстоятельства, и фрегату следовало быть на стороже. Наршил! На экранах есть чужой военный корабль! Осведомился он у офицера дальнего обнаружения. Наршил повернулась к консоли. Еще раз приводя в действие пирозлучатели и другие радарные системы, экраны по-прежнему светились спокойным голубым светом, отмечая крошечные искорки безобидных земных спутников космического мусора и метеоритов. Никак нет! Доложила офицер. И тем не менее, на орбите Земли престианский эсминец. Наверное, он по другую сторону планеты. Не прекращайте процедуру обнаружения. Крунг шагнул к светящейся призме, соединявшей пол и потолок. Движением пальцев активировал командный модуль и проговорил. Всему экипажу, готовность второй степени. Ко мне старшего офицера Тонеро. Господин Крунг! «Вас срочно вызывает планетарный координатор!» – раздался голос помощника старшего вахты. Быстрым шагом капитан перешел в другой конец рубки. Лицо Варха было размытым, смазанной темной тенью. Командир фрегата догадался, что тот вышел на связь через личный браслет. «Эвнит, примите координаты!» Нашу резиденцию штурмует десант престианского бота. На разъяснение нет времени. За спиной координатора что-то ухнуло. Он обернулся, крикнув гневную фразу на незнакомом Эвнеду Крунху языке. Затем перешел на Милькорианский. Долго нам не выстоять! Если вы близко, высылайте катера. Эту же передачу прошедшую по обычному пир-каналу, с полным недоумением приняли и на терату.